Глава шестая Отошел я довольно далеко, когда внезапно сообразил, что чуть было не совершил глупость. На Фурсовой стояла метка, а значит, я мог подслушать разговор, который сейчас вела группа. Не факт, что он обо мне, но если обо мне, то я пропускаю весьма нужную информацию. И все же я не ошибся. Речь шла про меня и Шмакова. «Это не дело, сразу вносить разлад в группу», — говорила Мацеевская противным менторским тоном. «А я чего? Он сам против нас выступил». «Против кого это нас?» — поинтересовался кто-то из парней, которых я по голосу не различал, потому что пока их не слышал. «Ты нас в свои терки не записывай. С чего бы нам быть на твоей стороне?» «Какие у них могут быть терки?» — удивилась Фурсова. «Они только познакомились». «Только познакомились, а конфликт уже есть». — ответил тот же парень. «Песцову кто-то из алхимиков продал свою базу, а тот разошелся и стал штамбовать зелья». «Это несерьезно», — насмешливый хмык Фурсовый. Самоучка никогда не достигнет уровня кланового алхимика». «Ага, именно поэтому главу рода Шмаковых ткнули носом в то, что у них качество целительских зелий куда хуже, чем у парня без базовой подготовки». «Не трепи языком», — разозлился Шмаков. «Скажешь, не так?» Я точно знаю, что Рыжов отметил способности Песцова. И что вам, вы говорили про качество. По сравнению с зелиями Песцова у вас редкостная бурда. Заткнись! Оу, сказала Мациевская. Он уже и с княжским алхимиком успел пересечься. И с княжским алхимиком, и с князем, и с княжичем. Если ты не в курсе, он летом участвовал в княжских раскопках. Поэтому, Андрей, не знаю, какие у тебя там планы в отношении Песцова, но я в этих делах не участвую. «Да ты у нас сыкло, Паша!» — издевательски сказал Шмаков. «Паша значит Темников. Других Паш в группе не было». «С чего бы?» «С того, что не хочу выступать против него?» «Так нас его деятельность не задевает никак», — отрезал Темников. «Это пока не задевает. А потом заденет, когда он что-то другое производить начнет», — зло бросил Шмаков. «У нас достаточно алхимических родов, еще один не нужен». «Давить конкурентов нужно сразу. Предлагаю ему устроить веселую жизнь, потому что в группе должно быть восемь человек. Легко по парам разбивается и вообще. У нас в группе три девушки и шесть парней, так что я даже не хочу знать, о какой паре ты мечтаешь». «Паш, ты не сечешь главного. Нефиг ему с нами рядом сидеть». «Ну это ты загнул, Андрюша. Ты боишься конкуренции, а мы должны на тебя работать», фыркнула Уфимцева. «Если он действительно так хорош, то его стоит прибрать к рукам в какой-нибудь приличный рот». «Свой имеешь в виду?» — зло спросил Шмаков. «Хоть бы и свой. Рецептов целительских зелий у нас нет?» «У нас тоже», — задумчиво сказала Моцеовская. «Спасибо, Паша, за ценную информацию э <седача> <седача> <седача> <седача> Растерянно промычал Шмаков, который на такое точно не рассчитывал. «Девчонки, вы чего? Он же нищий. У них даже дома своего нет». Зато у него есть алхимический талант и нужные нам рецепты. Отрезала Мациевская. Это компенсирует отсутствие денег сейчас. Если он войдет в наш рот, Андрюша, то догадайся, чьими станут княжеские контракты по целительским зельям. Дорогуша, вообще-то я первая на него глаз положила, проворковала Уфимцева. Так что по праву он мой, как и княжеский контракт. У них почему-то даже мысли не возникло, что я могу отказаться от столь заманчивого предложения. «Честно говоря, мне ставленницы вы было мало, а сейчас к ней присоединятся еще двое». «А меня вы в расчет не принимаете?» — неожиданно зло спросила Фурсова. ой -ё. тебя Если тебя услали на обучение на другой конец империи, у тебя или у вашего рода есть какие-то проблемы», — уверенно сказала Мациевская. «Так что мы точно предложим условия лучше». «У нашего рода проблем нет». Причина, по которой я тут нахожусь, тебя не касается. Разумеется, не касается, если это не Песцов. Радостно согласилась Мациевская. Не ради него же ты сюда приехала. Итак, мы не лезем выяснять твою причину, а ты не лезешь к Песцову. Нужен он мне больно. Недовольно сказала Фурсова. Так вот, продолжила Мациевская. Но что «так вот» я уже не услышал. Потому что разговор стал удаляться, а значит Фурсова от группы отошла. Я уже думал обрывать прослушку и быстро уходить, но тут ее догнал Шмаков. И «Я думал, ты на моей стороне», — обвиняющий бросил он. Пришлось зайти в ближайшую пустую аудиторию и прикрыть за собой дверь, иначе столкнемся, и я не услышу чего-нибудь интересного. Сделал я это вовремя, потому что вскоре голоса одногруппников стали слышны не только благодаря заклинанию. «С чего бы? У меня свои интересы. Подыграла тебе сегодня, потому что захотелось». «Кстати, что тебя так тянет на его участок? Не ври, что просто так хотел попасть. Не поверю». «Посмотреть хотел. Мы специалистов нанимали, чтобы они проникли и... Короче, чтобы проникли, но никто не смог». «Интересное дело», — протянула Фурсова. «А лезли вы туда, чтобы лабораторию уничтожить, я правильно понимаю?» «Я этого не говорил». Ответил Шмаков, но таким тоном, что не нужно было быть пядей во лбу, чтобы догадаться, что предположение оказалось верным. Мы рассчитывали найти записи и посмотреть, как там все устроено. Ну не может же такое быть, чтобы какой-то недоучка делал зелье лучше, чем алхимический род с многовековым опытом. Хорошо, что шмаковским наемникам пролезть не удалось, но плохо, что к нам ломились, а мы ни сном, ни духом. Нужно второй уровень магии жизни брать и ставить сигнальный контур. «Можно», — подал голос Песец. «Второй нормально усвоится. Тогда разум возьмешь завтра». «Слушай, может, еще подыграешь?» — неожиданно спросил Шмаков. «Зачем мне это?» — скучающе спросила Фурсова. «Буду обязан». «Это очень расплывчатое обещание». «Скажи, что конкретно хочешь». «Мне нужно знать, в чем подыгрывать». Влюбив себя этого Песцова, с надеждой предложил Шмаков. «Ты офигительно красивый, у тебя точно выйдет». «Реально боишься, что они его к себе затащат?» — с насмешкой спросила Фурсова. «Но тут прямо скажу, ты этому сильно посодействовал». «Я думал, на мою сторону встанут. Еще один алхимический рот в Верейском княжестве лишний. У нас все поделено», — зло прошипел Шмаков. «А конкретно этот разевает рот на нашу шмаковскую часть пирога». «Прибейте», — неожиданно предложила Фурсова. Причем в голосе ее прозвучало воодушевление. Кажется, я ей не понравился. Это, конечно, взаимно, но немножко обидно. Никогда не думал, что кому-то не понравились настолько, что меня решат убить. Думали? У них договор о защите с неким Зыряновым. Мы справки навели, дел того не стоит. Он очень жестоко расправляется с теми, кто покушался на подопечных. То есть покушение пройдет удачно или нет, неизвестно, а мы однозначно пострадаем. А за лабораторию? Не пострадали бы? Договор только на жизнь и здоровье. Какие информированные эти Шмаковы? И что мне теперь с ними делать? В чем-то Шмаков прав. Против меня могут выступить и другие алхимические рода, если посчитают, что мое существование им угрожает. Прям не жизнь, а минное поле. Не знаешь, куда наступить, чтобы остаться в живых. С целителями вон чуть не попался, а алхимикам точно нельзя показывать больше, чем уже засветил. Зырянова я и не подумал предупреждать, но он вряд ли начнет кому сообщать об алхимическом усилении. «Понятно. Честно говоря, Андрюша, мне в ваши местечковые разборки лезть не хочется. Не вижу плюсов для себя, одни минусы. Кажется, Шмакова сейчас грамотно разводили на деньги. Одногруппника не жалко, дурак потому что. И трепло». Сначала создал одну проблему, раззвонив обо мне, потом попытался ее решить, выложив еще информацию о наемниках, которым не удалось проникнуть на наш участок. Хотелось бы верить, что Фурсова оставит эту информацию для собственного пользования и не передаст дальше. А то ведь придется уходить наизнанку и сидеть под домом Живетевых мин из-за действия. Очень замедленного. До достижения мной нужных уровней. «Ты просто сомневаешься, что он в тебя влюбится!» «Андрюша, мой тебе совет. Используй разные приемы». С насмешкой сказала Фурсова. «А то ты всех пытаешься брать на слабое, и как-то это у тебя не особо хорошо получается. Я уже сказала, что без выгоды для себя не полезу». «Пойдет». К сожалению, заклинанием передавался только звук, поэтому что предложил Шмаков Фурсовой для меня осталось тайной. Одногруппница решала недолго, неохотно сказала. «Разве что как аванс». «Ну, нифига себе аванс!» — возмутился Шмаков. «Недешевый артефакт, между прочим. Это полная оплата. Я отдам, когда будет результат». «Нет результата — нет артефакта». «Понимаешь, Андрюша, ласково проворковала Фурсова. Мне нужно будет сделать вложение, как минимум в одежду и косметику. Я с собой ничего такого не брала. И поскольку существует вероятность, что, несмотря на все ухищрения, песцов голову от меня не потеряет...» то будет справедливо, если все это оплатишь ты. — Сделать зелье? Оно дешевле. И дает стопроцентный результат. — На неделю? Сдурел. Попадет Песцов к целителю, это сразу заметят, тогда у меня появятся проблемы. Короче, Шмаков, связываться с тобой себе дороже. Очень уж ты креативный. Раздалось постукивание каблуков. Фурсова уходила от собеседника, но делала это столь медленно, что тому не составило труда ее догнать. «Стой, Манюня!» — проорал он. «Мария!» — прошипела она в ответ. «Если еще раз изуродуешь мое имя, разговаривать с тобой больше не буду». «Вы с Песцовым не родственники?» — не удержался Шмаков. «Ладно, сколько тебе надо?» Переговоры вошли в завершающую фазу, и Фурсова получила премию за работу, на которую она уже была подряжена живетьевой. подозревая, что последняя не была столь щедрой. «Завтра займусь», — довольно сообщила Фурсова. «Ты домой? Проводить?» — не столь довольно спросил Шмаков. «Я тоже в философском камне снимаю». Я уже собрался отключаться, уверенный, что больше ничего интересного не услышу. Разве что как Шмаков подкатывает к девушке, которую нанял для охмурения другого. Но тут без вариантов. Гиблое дело. Девушку, которая считает тебя идиотом, очень сложно охмурять. «Я к целителям. У меня там подруга». «Проводить?» «Я не в таком состоянии, чтобы меня провожать к целителям», — прохладно ответила Фурсова. «Сама дойду. Может, потом вдвоем куда сходим? Не унимался Шмаков. Познакомимся поближе». «Андрюша, без обид, не надо нам знакомиться поближе. Я здесь максимум на полгода. Потом все решится, и я переведусь туда, где собиралась учиться до этой дыры». Отшить Шмакова ей, наконец, удалось, и его больше не было слышно, только цоканье каблуков, которое затихло перед стуком в дверь. «Дарина, ты как? Освободилась?» «Машуля, заходи!» Так радостно сказала Грабина, как будто ей доставляла особое удовольствие бесить подругу. Сомневаясь, что последняя не говорила ей, что не любит, когда уродуют имя. «Меня одно оставили на сегодняшнее дежурство. Практических занятий уже нет, нагрузки никакой». Можешь спокойно говорить, посторонних нет. Как день прошел?» Продуктивно. Пообщались с группой. Взяла заказ на охмурение Песцова от некоего Шмакова. «И даже аванс уже у меня», — мрачно сказала Фурсова. «Бесит все. Я тут всего один день, а уже все бесит. И одногруппники придурочные, особенно Шмаков. Из тех, кому наш мальчик уже успел дорогу перейти. Убить его побоялись и даже на участок пролезть не смогли». «Да, там интересная защита», — согласилась Дарина. «Не пройти, не посмотреть». «Ты как продвинулась?» «Никак», — буркнула Фурсова. «Еще и конкурентки появились благодаря придурку Шмакову». Она пересказала выступление Шмакова и реакцию одногруппниц. «Итого минимум две конкурентки», — подытожила Грабина. «Если парни из группы не идиоты, то перескажут в семье, а те подумают, что перспективный алхимик нужен им». «А он перспективный?» «Пренебрежительно», — сказала Фурсова. «У него пять кругов силы, всего пять. Крошечный рот, ни денег, ни недвижимости. Зачем вообще на него тратить время? Устраивать вокруг какие-то танцы с бубном? Он должен быть в восторге, если ему предложат влиться в наш клан. Тем более, речь шла о том, чтобы войти в род Живетьевых». Проскользнувшая в словах зависти оказалась довольно неожиданной. «Машуля». Арина Ивановна сказала вполне определенно. Он должен выливаться под клятву. Какие у нее на то зоны, я знать не хочу. Но знаешь, знать не хочу, жестко повторила Грабина. И не хочу знать, что будет в случае провала со мной или тобой. Дарина, мне противно таким заниматься. Я себя проституткой какой-то чувствую. Не мое это. Арина Ивановна мне совсем другое обещала. С истеричными нотками выкрикнула Фурсова. Блин, за что мне это? Тебе с ним даже спать не понадобится, если сама не захочешь. Ну, мало ли, не смотри на меня так. Да у тебя задача легче легкого. Флиртуй с красивым спортивным мальчиком, получай удовольствие и все. Может, сама тогда возьмешься? С вызовом спросила Фурсова: О, дорогая, как все запущено. Видать, не доводилось тебе видеть Арину Ивановну в ярости. А сейчас ты пытаешься подвести под монастырь и меня. Короче, не дай бог ты не справишься. Станешь моим личным врагом, а личный враг исцелителей? Тебе перечислить проблемы, с которыми ты столкнешься? Не надо, догадываюсь. И это замечательно, радостно сказала Дарина, возвращая доброжелательный тон, который наверняка позаимствовала уже Ветевой. Значит, засунула свой гонор в жопу и работаешь? Так работаешь, чтобы мы здесь не дольше семестра пробыли. Замечу, что Филонишь, прикрывать тебя не буду, так и скажу. Мне своя шкура дороже поняла. «Куда уж доходчивей!» Дверь хлопнула, и каблуки дробно застучали по полу. Временами слышались отдельные всхлипы. Чужую истерику слушать я не стал, отрубил заклинание. Нужно ставить метку на грабину и слушать всегда, когда эти двое оказываются рядом. Потому что грабина либо знает, либо подозревает о том, что я в родстве с Шелагинами. Во всяком случае, ее «знать не хочу» я интерпретировал именно так. «Кажется, мы совершили стратегическую ошибку», — внезапно сообщил писец. «Точнее, я. ты это вообще не был в курсе, а я решил, что он тебе не нужен». «Он — это что?» «Курс соблазнения. Из тех, что для разведки. Ты уж прости, Илья, но перед этими девочками будешь лопух-лопухом, особенно если в нужный момент снимут блок на либидо. Поэтому берешь машину, едешь в Горинск и надеешься, что эти модули там остались. В прошлый раз были». Они слишком непрезентабельно выглядят, а свалили их вместе. И вообще, нужно забрать все военные, которых у нас нет. Ты слишком быстро наживаешь новые проблемы и новых врагов, поэтому никакие знания не будут лишними». «Мы вроде все полезное взяли». «Если бы. Время не тяни, тебе нужно сегодня вернуться». Писец был настроен серьезно. Военные модули мы видели только в Горинске, поэтому хочешь не хочешь, а ехать надо, причем чем быстрее, тем лучше поэтому я тянуть не стал, сразу созвонился с дядей и сказал, что мне срочно нужно в Горенск. По телефону, разумеется, подробности рассказывать не стал, но Олег понял, что дело серьезное и ответил, что поедет со мной, благо машина стоит у академии, у нее и встретимся. Я отключил телефон, вышел из аудитории и почти сразу налетел на парня, который принимал у меня документы при поступлении. Кажется, его звали Сергей. «О!» — обрадовался он. «Ты-то мне и нужен». Ты же в курсе, что у нас есть фехтовальная секция? Те, кто туда ходит, могут не посещать физ. воспитание, зачет получают автоматом. В следующем месяце уже начнутся соревнования межвузовские. Ты нам о как нужен. Он провел рукой по горлу, то ли показывая мою необходимость, то ли намекая, что со мной будет в случае отказа. Но я отказываться не собирался. Полноценной тренировки там, конечно, не будет, но разомнусь явно лучше, чем на общих занятиях. «Буду, но не сегодня». «Так занятия и не сегодня, завтра начинаются». Обрадовался он. «Точно придешь?» «Точно». «Извини, сильно тороплюсь. Проблема». Я рванул вниз к машине, хоть и понимал, что появлюсь там куда раньше Олега.